Глава 30. Рита. Казалось, моё дыхание было слишком громким, а удары сердца становились сильнее. Я свела руки перед собой, впиваясь ногтями в кожу. Эта гнетущая молчаливая обстановка омрачила весь день. Нет, она омрачила каждый предмет на кухне, на улице, весь мир и меня в том числе. Марина Анатольевна. Её имя врезалось в грудь, подобно острому осколку от разбитой бутылки, и заставило меня вздрогнуть. Бывшая девушка Шестакова. Мой босс. Забавно. Жизнь в целом такая непредсказуемая. Никогда не знаешь, в какой момент она подставит тебе подножку. Рита. Голос Вити прозвучал словно звон колоколов, заставив поднять на него взгляд. Шестаков стоял напротив, И выглядел ужасно взволнованным. "Да", прошептала в ответ. "Я уже поняла, что нам придётся не просто. Приняла многое, включая собственные обиды. Пора было повзрослеть, научиться смотреть на мир под другим углом, говорить друг другу правду, озвучивать которую порой нелегко. Правда это всегда выбор. Хотелось бы верить, что исключительно правильный" Но бывают дни, когда правда бьёт сильнее, чем боксёр на ринге. И от этого удара никто не застрахован. Откуда ты её знаешь? Ну, я коротко улыбнулась. На сердце словно скребли острые когти зверя, оставляя глубокие царапины. Кажется, это принято называть ревностью. Она моя начальница. Востой. Витя запустил руку в волосы, проводя пальцами по макушке. Он явно был удивлён, а я была удивлена не меньше. Оставался только один вопрос: как давно Марина Анатольевна наблюдала за мной и что творилось в её голове? Витя, я я никогда не смогу быть. Третий. Что за глупость, Романова? Повысил он голос. Он быстро успокоился и вдруг протянул ко мне руки. Его влажные и горячие ладони заставили моё тело вибрировать, напомнив о той сладкой близости, про которую я совсем забыла. Я имел в виду, что у нас с ней всё в прошлом. Я бы и сам никогда не стал играть на два фронта, Рита и я. Мне очень тебе не хватало все эти годы. Он так легко говорил это, а произнесённые слова заставили дрожать колени. Мне хотелось бы отвести взгляд, убежать, спрятаться под одеялом. Но я не могла. Изумрудные глаза напоминали о многом, в частности о счастье и безмятежности, которые когда-то жили в моём сердце. Рядом с Витей дни напоминали лето. Звёзды сияли ярче, и пение утренних птиц звучало громче. Я могла бы запросто сказать, что только рядом с Витей моя жизнь играла разноцветными красками. И это однозначно не стало бы ложью. Правда, Почти шёпотом спросила я: "Разве ты не заметила, что дни стали короче? Мне кажется, я забыл, как выглядит солнце". А мне кажется, у тебя просто хорошо подвешен язык. Не сдержалась я, хихикнув. Ну, он улыбнулся, слишком обаятельно, от чего у меня опять задрожали колени. Бесспорно, я во многом хорош, А в поедании завтрака я вдруг поймала себя на том, что в открыто заигрываю. И почему мне нравится быть такой, когда он смотрит? А если речь о твоём завтраке? А Витя пальцем провёл по верхней части моей ладони, словно рисовал невидимые узоры. От этих прикосновений по моему телу бегали мурашки. То я всегда готов. Вот договорить, я не успела. Замок входной двери щёлкнул. услышался скрип. Тяжёлые шаги, поворот ручки. Я замерла, оглядываясь в глаза Вити, а он лишь вопросительно выгнул бровь, продолжая держать в своих ладонях мои руки. "Привет, я хотел забрать" В дверном проёме между кухней и коридором выросла фигура Димы. Он скинул капюшон, и я заметила, как снежинки скатились с ткани куртки, падая на пол. "Привет", суетливо сказала я, разрывая телесный контакт с Витей. В квартире повисла довольно напряжённая атмосфера, по-зимнему холодная, от которой хотелось спрятаться до наступления весны. Я переводила взгляд с Шостакова на Диму и обратно и прекрасно понимала, оба явно удивлены происходящему. Мальчик, влюблённый в баскетбол, сидит на нашей кухне спустя почти вечность, заговорил Люков. Он засунул руки в карманы куртки, хищно усмехнувшись. В его усмешке не было ничего доброго. Скорее она напоминала оскал зверя, приготовившегося напасть на врага. И этим врагом был человек, к которому я до сих пор испытывала чувства. Мальчик с трущоб, гуляющий по заброшкам на манер Димы, ответил Витя. Какая встреча. Они обменялись приветствиями, будто два урагана столкнулись в центре огромного океана и не могли поделить города, которые собирались разрушить. Впервые за долгое время я почему-то испугалась. Настойчивый голос в голове шептал, что Шестаков опять уйдёт. Он всегда уходил, не дав возможности объясниться. Да и как будут звучать объяснения? Знакомься, это Дима, парень, с которым мы живём вместе. Перед глазами всё помутнело, на них будто натянули плёнку. Стало тяжело дышать. Собственно, я на минутку прервёс вдруг Люков. Рид, подойди сюда. Есть вопрос. А. Да. Я покорно подошла к Диме, мимолетно взглянув на Витю. Он ничего не сказал, лишь молча сел на стул и свёл руки перед собой в замок, положив их на колени. Что ж, по крайней мере, не сорвался с места в неизвестном направлении. Уже неплохо. Глупо было, конечно, полагаться на едва заметный лучик надежды, но я почему-то не могла отпустить его, схватившись покрепче. Наверное, так ведут себя дети, когда продолжают считать дни в ожидании исполнения заветной мечты. Выйдя в коридор, я последовала за Димой в дальнюю комнату. Мы остались вдвоём в полнейшей тишине, где даже воздух казался колючим. Мне помочь тебе что-то найти? Не выдержав, я первая разорвала молчание. Да и там, на кухне, остался Витя. Хотелось поскорее вернуться к нему. Ты серьёзно, Романова? Димка повернулся ко мне. Взгляд вновь стал тёплым, наполненным заботой и чем-то родным, словно мы и правда были настоящей семьёй. Ты его совсем не знаешь. Не спорю, Калюков усмехнулся и подошёл к цветку, стоявшему на полу. Он коснулся пальцами зелёного пышного листа, медленно скользнув подушечками пальцев по поверхности. Только люди не меняются. Хочешь в очередной раз упасть и разбить колени? Было мало. Я не уверена, что, идя по одной и той же дороге, человек обязательно споткнётся об один и тот же камень. Рид, да пойми же ты. Димка повернулся ко мне. В его взгляде читалось, что будущее предсказуемо, а все эти красивые фразы придумали для очередных отговорок. А ещё там большими буквами было выведено: какая я глупая. А знаешь, зачем Витя приехал? Он хотел спросить о тебе. «Никаких поспешных и надуманных выводов. В этот раз всё иначе. Мы…» Я пыталась подобрать правильные слова, пыталась передать те ощущения, которые испытывала сейчас. Они однозначно отличались, и именно они заставляли поверить в то прекрасное, что возможно создать. Мы выросли, Дим. Мы можем сказать друг другу всё, понимаешь? «Понимаю». Люков вздохнул, подошёл ко мне. «Понимаю». Я положил руки на мои плечи, тепло улыбнувшись. Даже если я считаю его недостойным тебя, я всё равно буду на твоей стороне. Не забывай об этом. Ладно. Спасибо, Дим, прошептала я. В глазах защипало, но было неподходящее время, чтобы становиться плаксой. Впереди ещё предстоял серьёзный разговор, предсказать исход которого я не могла. И от этого становилось не менее страшно. Я поехал, у меня дела. Пошли, закроешь за мной дверь. А Димка взял с тумбочки кожаный ежедневник, подарок какой-то важной шишки. Это был непростой блокнот, а дизайнерская вещь, сделанная под заказ из крокодиловой кожи. Я не знала, кто его подарил, но эта вещь однозначно была важна для Лёкова. Он практически никогда не оставлял блокнот дома. А однажды, когда я случайно обнаружила ежедневник и попыталась заглянуть внутрь, Димка выхватил его у меня из рук и довольно строго попросил не лезть в чужие дела. Я не стала особо вдаваться в расспросы, тем более прекрасно знала, что работа моего близкого друга связана далеко не с законными делами. Видимо, сегодня был один из тех дней, когда кому-то потребовалась та самая нелегальная услуга, иначе вряд ли бы Люков примчался так неожиданно домой посреди дня. Мы вышли в коридор. Я выждала безумно долгих 5 минут, пока Дима обувался и поправлял шапку на голове. Затем он ещё раз на прощание мне улыбнулся и закрыл за собой дверь, оставив меня одну в коридоре. Я и представить не могла, с какой стороны подступиться к разговору с Витей. Что нужно сказать в первую очередь, а что во вторую? Должна ли я оправдываться или нужно говорить твёрдо и уверенно, словно ничего ужасного не произошло? Жаль, не у кого было спросить совета. Порой жизнь заводит нас в тупик. И в какую бы сторону ты не посмотрел, не можешь понять, где находится выход. Сделав глубокий вдох, я провела по халату ладонями. Они от чего-то сделались влажными. Ждать больше не имело смысла, поэтому я молча вернулась на кухню и подошла к Шестакову, остановившись напротив. Всё нормально? спросил он довольно сухо. Витя поднял голову и посмотрел на меня снизу вверх, а на лице читалось тысячи незаданных вопросов. «Я... Если ты позволишь, я бы хотела тебе всё рассказать». «Было бы неплохо, если бы ты всё рассказала».